Глава 99. Тренды. Закончив изучать модуль о подавлении, я переключился на блок с формулами управления бизнесом и жизнью. Напишу тезис на ключевые идеи. Любая деятельность находится в одном из следующих состояний. Медленный рост, быстрый рост, медленное падение, быстрое падение, а также отсутствие деятельности, когда мы находимся в начале пути. Для того, чтобы понять, растет у тебя, к примеру, выручка или падает, нужно ее считать, вести статистику. Статистикой называется сравнение показателя текущего и прошедшего периода. Если мы говорим, что у нас выручка 2 миллиона рублей, это просто показатель. А если мы говорим, что 2 месяца назад наш доход составил 500 тысяч рублей, месяц назад – миллион рублей, а сейчас 2, то это уже статистика, причем с растущим трендом. Трендом – Называется тенденция к росту или падению какого-то показателя во времени. Тренды хорошо видны на графиках и плохо в таблицах. На занятии нас учили правильно строить графики. Я вспомнил, что во время работы официантом тоже вел статистику полученных чаевых. Каждую неделю в небольшом блокнотике я старательно записывал, сколько денег оставляют мне гости. Если отобразить эти цифры в виде графика, то мы увидим линию получения мной денег от посетителей во времени – И поймем тренд. Чаевые растут или падают? Как официант я развиваюсь в профессии и зарабатываю больше или ничего не меняется? Могу ли я влиять на свой доход? Понимая тренд, можно заметить закономерности и выявить причины, которые вызывают рост или приводят к падению. К примеру, я замечаю высокий пик на графике чаевых за какую-то неделю. Изучаю причины и вижу. Был день рождения у богатой подмигивающей мне женщины которого сразу прилетело 15 тысяч рублей. Вывод. Запишись на обслуживание всех дней рождений богатых женщин. Выгляди в этот день милашкой. Договорись с администратором, чтобы он ставил тебя на такие мероприятия, за что ты будешь ему покупать шоколадки или давать процент с полученной прибыли. А вот в другую неделю провал по чаевым. Изучаю причины и вижу, что я два дня бухал с ребятами в баре, был на смене с Бадуна, старался больше сидеть в подсобке и уступал, все доходные столики другим официантам со смены. При этом для освобождения вечера под кино и тусовки я выходил работать на завтраке, а самые жирные вечерние смены тоже отдавал ребятам. Вывод. Чтобы сломать негативный тренд по чаевым, нужно ужесточать дисциплину, взять больше смен, убрать неадекватность и вредные привычки в поведении. Любому человеку, желающему развиваться в какой-либо области, важно понимать, как идут дела в его деятельности и в зависимости от состояния и тренда предпринимать те или иные действия. Если ты хочешь похудеть, то важно измерять свой вес, контролировать количество потребляемых калорий и объем активности, которые их сжигают. Шагов, кругов, тренировок. Можно построить график своего веса и понимать причины его изменения, влиять на результат, худеть или набирать. Так и в бизнесе. Из всех формул моей любимой была формула нормальной деятельности – Или спокойного роста, когда период за периодом статистики в контролируемой тобой области стабильно растут. Каждый месяц в компанию заходят все больше клиентов, увеличивается количество сделок, прибыль и твой личный доход. Формула звучит так. Ничего не меняй. Ох, как классно! Наблюдай за небольшими изменениями, описывай их, создавай оргполитику, отмечая небольшие ошибки и удачные действия. И все. Многие же предприниматели в этом состоянии затевают кучу изменений, внедрений, затягивают гайки, душат сотрудников и ломают тренд. Рост прекращается, статистика начинает падать. А идея такова. Пока растет, спокойно наблюдай и не ломай то, что работает. Чуть ли не закинь ноги на стол, пей чай, подбадривай команду, поддерживай боевой дух и кайфуй, наслаждайся ростом. Задача любой компании – расширение. Владельцу важно держать фокус на основных статистиках и обеспечивать их рост. Все, что не расширяется, со временем устаревает, слабеет и уменьшается. Если компания не растет, то она неизбежно теряет позиции и долю на рынке.